Но все обошлось благополучно. Дверь в дворницкую была притворена, но не на замке. Стал быть, вероятнее всего было, что дворник дома. Но до того уже он потерял способность сообразить что-нибудь, что прямо подошел к дворницкой и растворил ее. Если бы дворник спросил его, что надо, он, может быть, так прямо и подал бы ему топор.